За век свой дар я давно убедилась, что человеческий спрос часто неразборчив, на кого пальцем покажут, того и метят, того и судят, и что человеческая вина нередко прилипает без глаз. Ничего не будет, как всегда, уверенно отвечал.